Глава 30. Итак, Эльза уехала к Аделе. Пришлось мне звонить свекрови. Трубку взял Гвидо, но холодно со мной поздоровавшись, позвал к телефону жену. Аделе, напротив, была очень приветлива. Она подтвердила, что Эльза у них, и добавила. — И не одна. — Она с этим парнем? — Да. — Можно мне к вам?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 «Почему ты клонишь? Что я плохая мать?» «Дети нуждаются в родительской любви, которой мы с тобой так и не смогли обеспечить Деде и Эльзу». Я не дала ему договорить и сообщила, что как раз сейчас ему выпадает шанс проявить себя в роли образцового отца, потому что Деде переезжает к нему. Она вылетает из Неаполя первым же рейсом. Новости ему не понравилось.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 «Я тебя ненавижу!» — крикнула она. «Видеть тебя больше не хочу! Ноги моей не будет в вашем паршивом городишке!» «Очень хорошо. До конца лета можешь оставаться тут, если бабка с дедом раньше не прогонят. А потом...» «В сентябре приедешь домой, вернешься в школу и будешь учиться. Жить с Рино будете у нас, пока он тебе не надоест». Она смотрела на меня в растерянности, не веря своим ушам. Последние слова я произнесла так, будто речь шла о самом страшном наказании. — Правда? — Правда. — Он мне никогда не надоест. — Посмотрим. — А тетя Лина? — Тетя Лина не будет против. — И я не хотела обижать Деда, просто я люблю Рину, мам. Так уж вышла. Вышла. И еще тысячу раз выйдет. Неправда. Тем хуже для тебя. Значит, будешь любить Рино всю жизнь. Шутишь?